Глава 17. Все-таки где-то в глубине души теплилась надежда, что Евгений сюда не сунется. Сунулся. Идиот. В его стиле действовать чересчур самоуверенно. Хотя и все еще не ясно, для чего он приехал. Немаленькая вероятность, что для разведки или чего-то другого, не относящегося к прямому действию. «Он один?» – спросил я у Иисуса, вглядываясь в зеленоватое окно за гостиной. «Может, в машине есть еще кто-то, не знаю, но машина одна». «Хорошо, понял. Это радует. Если Евгений не привез сюда целую команду, значит, скорее всего, приступать к плану не собирается. Тогда зачем он приехал? Сейчас и выясним». Я подскочил к Екатерине, чмокнул ее в макушку, сказал, что отойду в уборную и пошел к выходу. Иисус сообщил мне, где именно остановился Евгений, Поэтому, выйдя за ворота, сразу направился в нужную сторону. Прошел примерно с километр и остановился за деревом у дороги. Неподалеку, притаившись, в тени лиственной громады стояла черная иномарка без номеров. Меня они пока что видеть не могли, но и я имел не самый лучший обзор. Удалось разглядеть чей-то силуэт за водительским сиденьем и больше ничего. Скорее всего, это Евгений. Перед тем, как идти, решил позвонить ему. Достал телефон и набрал номер Евгения. Короткие гудки дали понять, что дозвониться не получится. Хорошо, придется по старинке. Я тряхнулся вышел на дорогу и медленным шагом двинулся к машине. Заметили меня сразу же. В салоне зашевелились, приготовились к возможным неожиданностям. Чуть приподняв руки, продолжал идти. Да у руля, сверкая лысой головой, сидел мой знакомый. Возле него, откинувшись на спинку кресла, скрываясь в тени, сидел рыжеволосый тоже со знакомым лицом. Не было пусто и сзади. Два здоровяка в черных костюмах вглядывались у меня, а я вглядывался в них. Вдруг дверь отворилась, и наружу вылез Евгений. Угасающее солнце сверкнуло на его кольце, которое в любую секунду могло трансформироваться в магб «Привет», – поздоровался я с начальником охраны Аксеновых, на что он смолчал. Здоровяк поправил пиджак и нахмурив кустистые брови, пошел навстречу. Мы остановились друг напротив друга по центру дороги. «Чего ты здесь забыл?» «То же самое хочу спросить и я», — ответил Евгений и хрустнул сначала пальцами, а потом и кистью. «Вопросом на вопрос. Ладно, черт с тобой. Сейчас главное не наделать глупостей. Теперь серьезно». «Варя Романова пригласила к себе. Мы с Екатериной сегодня, между прочим, расписались, а ты даже не поздравил». Сложил я руки на груди. Все это неважно, успеем напоздравлять друг друга, как закончим с делом. Но я ведь сказал, что не буду. Евгений вздохнул и сузил глаза. Ты молодой и глупый, я это понимаю, поэтому даю тебе еще один шанс на то, чтобы передумать. Размечтался. Я, может, теперь и молодой, но далеко не глупый, и не принимаю решений, исходя из эмоций. Нет, значит, нет. Уже не передумаю. Так чего ты здесь забыл? Не передумаешь? В голосе Евгения промелькнуло едва скрываемое неудовольствие. но «Ну, тогда и тебе не положено знать, что я тут делаю. Против устава не попрешь». «Попрешь, еще как попрешь, уж я-то знаю. Еще и ребят своих притащил». Я махнул рукой в сторону машины, и там снова зашевелились. «Послушай, я свое решение уже не изменю, это понятно, но и тебе стоит сделать то же самое» как минимум потому, что без ключевого звена операции, то есть меня, у тебя точно ничего не выйдет, хотя и вместе со мной шансы были минимальными. — По-твоему, я должен отступить? Сдаться? Евгений начинал повышать голос, а морщины на его лбу стали прочерчивать кожу еще сильнее. Это называется здравый смысл. — Тряпка ты, вот ты кто! — рявкнул здоровяк. — О, вот как мы заговорили! — Я шагнул к Евгению еще ближе, из окна машины высунулся рыжий. «Все в порядке», — дал отмашку Евгении и поглядел на меня из-под лобья. «По твоему напыщенному виду становится очевидным уже наверняка, что ты действуешь исходя из эмоций, как самый настоящий обиженный подросток. Даром, что вымахал таким громилой», — ухмыльнулся я, наблюдая за движущимися желваками здоровяка. Ты так и не понял, каким был твой хозяин. Послушным псом выполнял его команды, а не уяснил, чем он всегда руководствовался. «Просветишь?» Евгений сжал кулаки, и костяшки его побелели. «Он руководствовался безопасностью своей семьи, это очевидно. И в этом случае он принял бы мою сторону. Уверен, на сто процентов». Со стороны леса вдруг послышался громкий треск, будто медведь весом в полтонны наступил на толстую ветку. На шум обернулись все, кроме меня. — Да, и, кстати, скажи своему длинноволосому дилетанту, что если бы не мой добрый нрав, мы бы его уже словили и показали, что такое настоящая работа спецслужб, — брезгливо произнес Евгений. — Не понимаю, о чем ты говоришь, — развел я руками и покосился в сторону машины. Ну — Ну-ну. — Так что, насколько я понимаю, ты не собираешься отказываться от вместе с Куратовым? — Хоть что-то ты правильно понимаешь, пацан. — Ну, тогда я увольняю тебя и всех твоих подчиненных. Евгений распахнул глаза так, насколько это было возможным. — Что ты сказал? Чуть приоткрыл рот. — Что слышал? С сегодняшнего дня я твой непосредственный начальник, поэтому у меня есть все полномочия чтобы отказаться от твоих услуг. Ты не можешь, вы ведь только расписались, а значит... Я же не идиот, к чему терять время? В ЗАГСе нас поджидали люди со всеми необходимыми документами для переоформления прав и доверенностей. Поэтому у меня есть все возможности, чтобы тебя уволить. Конечно, я блефовал, хоть с Екатериной мы и расписались, но юридически все еще не был главой двух родов. Для этого необходимо чуть больше времени, но сейчас это неважно. Евгений вдруг развернулся и уверенно устремился к машине. Я двинулся за ним. Дверь хлопнула, и окошко приоткрылось. — Можешь уволить меня хоть тысячу раз, но я все равно завершу начатое. Это дело принципа. Дал по газам и, чуть не врезавшись в меня, уехал в другую сторону. — М-да, — громко вздохнул я. — Дела. — Согласен. Раздался низкий мужской голос, и из ниоткуда появился Иисус. Уж слишком зациклен твой дружок на своем деле. Ни к чему хорошему это не приведет. Вот и я о том же, сведет нас всех в могилу этот упертый баран. Ну что, получилось прицепить к машине прослушку? Хе, усмехнулся Иисус. Еще бы, они как дети купились на мой отвлекающий жест, и я без проблем подобрался ближе. И кто здесь теперь дилетант? волосатый все-таки обыграли Лысово. После разговора с Евгением я отправил Иисуса заниматься прослушкой, а сам вернулся в резиденцию Романовых. Получил усмешки от ребят, что слишком долго пропадал в уборной и продолжил веселиться. Степана Андреевича в этот день больше не встречал, но так как мы обменялись номерами, то на следующий день я набрал его, чтобы назначить встречу. Для этого специально проснулся пораньше, пока все остальные еще отходили от чересчур веселого вечера и спустился на второй этаж, устроившись в кресле качалки на балконе. Набрал нужный номер и стал слушать длинные гудки, всматриваясь в пробуждающееся ото сна небо. После седьмого гудка стало тревожно. Гречихин ни в какую не брал трубку, хотя в это время он уже никогда не спит. Неужели его вчерашняя обеспокоенность была полностью обоснована? Надеюсь, что Скуратовы или люди Николая Романова ничего с ним не сделали. Я должен, я обязан получить все ответы, чего бы это ни стоило. Дабы не позволить тяжелым раздумьям себя одолеть, направился в зал для тренировок и стал заниматься в поте лица. В моменты тревожного ожидания физическая активность отлично помогает. Время проходит незаметнее, ненужные мысли отходят на второй план». Не знаю почему, но при создании энергетического калашникова у меня получилось то, чего еще ни разу не получалось. Когда я взял его в руки и прицелился к разметке на стене, нажал на курок, то случился выстрел. Меня аж назад отбросило от неожиданности. Энергетическая пуля врезалась совсем не туда, куда предполагалось, но она вылетела. Охренеть! Бетонный кусок с грохотом отлетел от стены и стукнулся о пол. Поднялся пыльный туман. Но меня это нисколько не волновало. Воодушевившись, я вышел на улицу, направил Калашников в небо и нажал курок. Пять ярких пуль вылетели в небо, каждая меньше и тише предыдущей. Запас энергии иссяк, и Калашников перестал работать. Я откинул его в траву и растворил взмахом пальца. Да, удалось выстрелить всего шесть пуль из тридцати, обыкновенно влезающих в магазин, но это уже огромный успех. Я думал, мне еще минимум год придется тренироваться для того, чтобы из него вылетело хоть что-то, и тут неожиданно случилось такое. Не знаю, с чем это связано, ведь тренироваться чаще я не стал. Есть предположение, что такой эффект из-за близкого контакта с человеком из прошлого мира. Как-никак, Степан Андреевич последнее, что осталось от мира, где я был самым сильным человеком. Это лишь догадка, конечно, но других вариантов у меня нет. О, вот и Гречихин. Я подскочил к телефону, что лежал на подоконнике, и нажал на зеленую кнопку. «Алло, Степан Андреевич?» «Да, здравствуйте, Андрей, это я. Наша встреча по поводу мероприятия в вашей академии все еще в силе?» «Мероприятие в академии, да-да, конечно, все в силе. Встречаемся через полчаса у кафе возле метро «Балтийская», как и договаривались». «Отлично, тогда до встречи». «Ха, странный у него был голос, даже сквозь телефон слышна обеспокоенность. Не нравится мне это. Благо, хоть что по поводу экспромтом придуманного повода для встречи не облажались, ведь мы с Гречихиным не обговаривали этого вчера, ошифровались, шифровались, дабы не спалиться во время разговора по телефону, который могут прослушивать необходимо обязательно. Перекусывать я не стал, так как это можно было сделать в кафе у Юрия. Поехал на встречу со Степаном Андреевичем». Грузный мужчина во всем том же коричневом махровом костюме ждал меня у входа, поглядывая на наручные часы. Неподалеку припарковав машину, я направился к нему. Мы вошли внутрь, присели за столик у окна, заказали у официанта по чашечке кофе и каких-то закусок и приступили к разговору. — Так что там по артефактам? — шепотом спросил я. — Все плохо по артефактам. По ним все очень плохо. Опустив голову, проговорил Степан Андреевич.